Когда мы уже ступили под сень деревьев, я спросила у Алекса, «И что теперь?» «Раскидаем капкана, а потом...» «А-а-а! О! Черт их всех раздери!» Бедняга Алекс попал в капкан, такой мощный, огромный, рассчитанный, наверное, на медведя, мы не заметили его сразу в высокой траве. Я встревоженно суетилась, пытаясь помочь Командору освободиться, а кот в это время безмятежно точил когти о пенёк и философствовал. Успокойся, Алекс, не подвывай так. Каждому из нас в жизни уготован свой капкан. Тот, из которого ты сейчас на пару с Алиной пытаешься вытащить свой башмак, ещё не из самых страшных. Погоди, друг мой. Вот женишься, И это будет ещё тот капкан. Почище десятков таких, в которые ты сейчас угодил. Ой, хватит каркать. У-ё! Наконец-то остальные челюсти были разжаты, и наш напарник освобождён. Приглядевшись, мы только сейчас узрели, что в лесу, насколько хватало глаз, по деревьями, кустами и на открытых полянах Все было усеяно капканами всех размеров и конструкций, которые только существовали на свете. «Нам тут делать нечего», — заключил Алекс, потирая пострадавшую ногу и прихрамывая, побрел прочь из леса. Мы с Пусиком, естественно, поплелись до ним. Профессор взял слово, когда мы вышли в поле. «Пора разработать действенный план ликвидации живоданского зверя. Еще утром...» Мы наивно полагали, что уничтожить его будет легко. По крайней мере, легче, чем справиться с летающими головами. Теперь же, видя многочисленных претендентов на шкуру волка, мы понимаем, что он, похоже, действительно неуловим. Признайте, что эти люди здесь намного дольше, чем мы, и не сидят сложа руки. Если поглядеть хотя бы на этого толстого Жана, и усеянный капканами лес, становится ясно, охота приобрела характер крупномасштабного действия. Но вернемся к зверю. Несомненно, он не обычное лесное животное, но кроме этого мы ничего не знаем о его уме, привычках и способностях. Кто он? Как ему? удаётся ускользать так ловко во время облав, совершаемых столь периодично, что похоже, они уже вошли в традицию, став для народа чем-то вроде развлечения. Несомненно, нам надо разработать тончайший план, но сделать это будет сложно, пока мы не узнаем, кто же на самом деле этот волк. Обратень. Демон мистификации из чади ада. или же кто-то еще? И какие у него уязвимые места? Я знаю, что он любит утку по-мексикански. Нельзя ли это как-то использовать? Ничего более подходящего случаю сразу не вспомнилось. Ее можно положить в капкан, и... Кот смерил меня взглядом, сокрушающимся о моей безысходной тупости. «Деточка, этот волк не глупее тебя». сказал он, судя в глаза, и это было комплиментом моему уму. Всё ясно. Придётся подождать и посмотреть, как будут разворачиваться события. На эту операцию нам выделено 2 недели, так что время есть. 2 недели в этой занюханой дыре? Ребята, давайте на выходные смотаемся в Париж. Такой отдых мы пока ничем не заслужили. Будем ждать здесь. На крайний шаг пойдём только в крайнем случае. А что это за крайний шаг? С любопытством осведомилась я, семеня рядом. На один шаг Алекса получалось три моих, поэтому приходилось именно семенить. Использовать тебя как приманку. Спокойно ответил командор и посмотрел на меня так, как будто уже видел перед собой покойницу. Эй, я так не согласна! испуганно зачастила я. Почему я? Почему чуть что сразу я? Это несправедливо. Пусть кот будет приманкой. Профессор вновь одарил меня братубийственным взглядом, но Алекс посмотрел на него очень внимательно, казалось, серьёзно обдумывая мои слова. Наконец он покачал головой. Нет, не сработает. Волк не поверит, что агент 013 девушка, а ты единственная девушка у нас в отряде. К тому же, вроде бы он уже положил на тебя глаз. Почему не поверит? «Поверят! Мы только наденем толстуну чипец!» Кот возмущенно фыркнул и демонстративно отвернулся, задрав хвост. «Заставим ходить на задних лапах и строить глазки!» «Очень даже симпатичная выйдет девушка, усатая, полосатая, просто загляденье!» Суетливо трещала я, всеми силами пытаясь убедить командора. Однако при более детальном взгляде пришлось признать свое поражение и... «О! Новая идея! Ты прав!» У кота с ростом проблемы, а на усатую лилипутку с кривыми ногами и хвостом зверь точно не клюнет. Но ты со своей смазливой физиономией выйдешь такой потрясной красоткой, что волк просто не сможет пройти мимо. «Подожди, подожди. Хочешь сказать, что я похож на девушку? Да я специально несколько дней не буду бриться. Увидишь тогда, гожусь я на эту роль или нет?» «Не имеешь права!» — возмущенно воскликнула я. Дело превыше всего. На спецзадании ты не можешь выставлять свои амбиции. К тому же, сейчас явно не моя очередь. Один раз я уже заманила зверя в ловушку. Тебе оставалось сделать такую малость просто пристрелить его, пока я из последних сил, рискуя своим здоровьем, удерживал волка на месте. И даже тут ты ухитрился забыть ружьё. Выпалила я махом, обвиняюще тыча пальцем Алексу в грудь. Странно. Я слышал от него абсолютно другой вариант этой истории. Пробормотал себе под нос кот. Хорошо. Не хочешь быть приманкой, не надо. Неожиданно спокойно отступил Алекс. Думаю, дело с волком вполне может решиться прямо сегодня вечером. По случаю переименования трактира Бараные ворота в Волк и бабушка сегодня будет презентация этого события и праздник для всей деревни. Я слышал, накануне жители рассчитывают сделать это мероприятие ежегодным. Они собираются назвать его День страшного волка. Всё-таки волк их местная достопримечательность и привлекает туристов, что приносит немалые доходы в деревенскую казну. "Ну и что?" спросила я, не понимая, какое отношение предстоящее событие имеет к нашему делу. А то, что волк не применит поприсутствовать на презентации новой вывески, Он слишком тщеславен, чтобы пропустить такое событие, окончательно утверждающее его наполеоновские амбиции. Понятно, сказала я. На деле понятного было мало. Неужели ребята рассчитывают застрелить зверя, пока он будет торжественно перегрызать красную ленточку, или будут палить навскидку в толпу, ориентируясь на голос?